В зале народу не слишком много, но создают они столько шума, что я раз за разом выглядываю из кухни из чистого любопытства посмотреть, кто приехал на день рождения Орловского. Хрупкую блондинку, будто бы сделанную из фарфора, я замечаю сразу. И с первого же взгляда она мне решительно не нравится. Особенно то, как нарочито смеется, как кладет руку на колено сидящего рядом с ней Андрея. А он вместо того, чтобы встать и отойти, очень даже флиртует с ней в ответ. Хотя встать и отойти он должен только в моих фантазиях. Обычно орловский всегда не прочь вот так поулыбаться всяким блондинкам, брюнеткам и рыжим. Вер, а кто это там рядом с Андреем Николаевичем? Как можно более равнодушно спрашиваю у СУ шефа и по совместительству справочного бюро всего ресторана. Вера знает все и обо всех за редким исключением, но не треплется на каждом углу, не сплетничает и не обсуждает чужую жизнь, просто знает и все. Выглянув из-за двери в кухню, хмурится некоторое время, а потом выдает, повернувшись ко мне. Так это же девушка шефа. Следующий вопрос так и застывает на моих губах, когда я перевариваю то, что мне рассказала Вера. У Орловского есть девушка, А я узнаю это вот так, вскользь, застав его практически на месте преступления с оружием в руках. Оу, и давно они вместе? Нет, пару месяцев назад познакомились в самолёте. Ясно. А что это он её скрывал? Кого? Ну, девушку свою. Где скрывал? Понятно. Это просто я не видела их вместе. Наверное. Ладно, давай закуски подавать. Ага. В этот раз чувство, что кто-то не только покусился на моё, но ещё и успел это самое моё у меня забрать, особенно острое, почти невыносимое. Нет, подумать только, у Орловского есть девушка, а я об этом ни сном, ни духом. И никто меня даже уведомлять об этом не собирался. Срывая злость на ни в чем не повинном томате. Я яростно кромсаю его на части, пока он не становится похож на пюре. Сальса из свежих овощей превращается в разноцветное месиво. И я чувствую удовлетворение, раскладывая ее по салатникам. Горячим занимается Вера, что дает мне возможность немного остыть, выйдя из ресторана в заднюю дверь. И снова там меня ждет сюрприз. Орловский собственной персоной. Один. Стоит боком ко мне, курит. Зажав сигарету в зубах и засунув руки в карманы джинсов. Пока я размышляю, ретироваться мне по-тихому или просто развернуться и уйти, Андрей ведь все равно не заметит. Орловский цедит, перекатив сигарету в уголок рта. Пухляш, сегодня твои кулинарные способности выше всяких похвал. Вот так каша из овощей, я не совсем понял, почему ее было не перелить в стаканы. Он поворачивается и в глазах его, замечая улыбку или насмешку. Сейчас, когда мой мозг затуманен слишком долгим пребыванием в жарком помещении кухни, я не сразу могу разобрать, чего во взгляде Орловского больше. Я подумала, что твоей цапле будет удобнее клевать ее с тарелки. Сама не знаю, какой черт меня тянет за язык в этот момент. А характеризовать девушку шефа, да еще и таким эпитетом, Не лучшая идея. А уж показать, что ее наличие меня задело, это просто эпик фейл. Эпик фейл в переводе на русский означает сокрушительный провал. Моя цапля? Вместо того, чтобы послать меня ко всем чертям, Орловский запрокидывает голову, и из его груди вырывается громкий смех. Я некоторое время наблюдаю сначала за тем, как выпадает из его сигарета, потом за смеющимся Андреем. Помимо воли, губы мои тоже растягиваются и сдерживать это выше моих сил. «Ладно, пухляш, на сегодня тебе задание такое!» Смеявшись, возвращается к разговору Орловский. «Сейчас переодеваешься, и я тебя приглашаю принять участие в праздновании. Идет?» «С чего бы вдруг?» Я из гостей только тетю Таню знаю. И? Без «и». Ну, пообщаешься с ней, познакомишься с остальными, с цаплей вон. В его глазах теперь точно насмешка. Ее уже не спутать, ни с какими улыбками и прочими приступами веселья. Наверняка ожидает, что я откажусь и сбегу куда подальше. Например, домой. Это было бы весьма мудрое решение. Но вместо него я киваю. И говорю, как ни в чем не бывало. «Окей, сейчас только фартук сниму». «Жду и надеюсь», — пухляш, — доносится мне в спину. В такие моменты мне начинает казаться, что я вернулась свои 13. И мне приходится очень стараться, чтобы прогнать это дерьмовое ощущение.